и выставил своих кандидатов на декабрьских выборах в парламент. А земля все еще плодоносила, и элиты оставались в обращении. В Литуве и Вингисе шла корзинка с фруктами. Из уст Дженнифер Анистон в сериале «Друзья» сыпались литовские анекдоты. Муниципальные рабочие не забывали чистить цементные урны на площади Святой Екатерины но каждый день казался темнее и короче предыдущего. Литва перестала быть самостоятельным государством после смерти Витоута Великого в 1430 году. 600 лет Польша, Пруссия и Россия передавали Литву друг другу, словно многократно побывавшие в употреблении, свадебный подарок — ведерко для льда из искусственной кожи или ложку для салата. Сохранился язык, Сохранилась память о славном прошлом, но факт есть факт, Литва очень мала. В двадцатом веке никто не обратил особого внимания на произведенную гестапо и СС, ликвидацию двухсот тысяч литовских евреев и на депортацию еще четверти миллиона граждан Литвы, осуществленную советами. Геннонос Мизевичус происходил из семьи священников, военных и чиновников, живших возле белорусской границы. Его дед по отцу, местный судья, был в 1940 году вызван новыми коммунистическими властями на допрос и отправлен в ГУЛАГ вместе с женой. Он исчез бесследно. Отец Гитона совладел в Видишкесе, пивной, и вплоть до 1953 года, когда сопротивление было окончательно подавлено, поддерживал партизанское движение так называемых «Лесных братьев». Через год после рождения Гиттеноса марионеточное правительство эвакуировало Видишкес и восемь соседних городков, расчищая место для первой из двух атомных электростанций. Пятнадцать тысяч перемещенных, по соображениям безопасности лиц, поселили в новёхоньком, очень современном городке Хрущевай, спешно выстроенном на берегу озера к западу от Игналины. «Мрачновато. Сплошной бетон ни одного деревца», — рассказывал Гиттенос. «В новом кабачке отца стойка была из бетона, кабинеты из бетона, полки из бетона». Плановое социалистическое хозяйство Белоруссии произвело чересчур много шлакобетонных блоков. Их можно было получить даром, так нам сказали. И вот мы все переехали. Кровати из шлакобетона, оборудование детских площадок, Из бетона, скамейки в парке, из бетона, шли годы. Мне исполнилось десять. И вдруг во всех семьях, у мамы или у папы, рак легких. Во всех семьях. И у моего отца тоже появилась опухоль в легком. Тогда, наконец, власти прислали комиссию в Хрущевой И на тебе, у нас проблемы с радоном. Очень серьезные проблемы с радоном. Прямо-таки катастрофа потому что эти шлакобетонные блоки, оказываются слегка радиоактивны. В каждом хрущевайском помещении накапливался радон, особенно в таких помещениях, как бар, где редко проветривают, а хозяин сидит целый день за стойкой и курит, как мой папа. Что ж, Белоруссия — братская социалистическая республика. Не так давно мы, литовцы, владели Белоруссией, кстати говоря, просят прощения. Каким-то образом в эти блоки попал уроненит. Огромное упущение. Очень, очень, очень жаль. Нас всех вывезли из Хрущевая, а мой отец умер в мучениях в десять минут по полуночи, на другой день после того, как они с мамой отмечали годовщину свадьбы. Потому что он не хотел, чтобы мама поминала его в один день с годовщиной свадьбы. Потом прошло еще тридцать лет. К власти пришел Горбачев, Старые архивы открыли наконец, и знаешь, что выяснилось? Не было никакой ошибки в технологии изготовления бетонных блоков, никакого сбоя в планировании, никакого бардака в пятилетке. Обдуманная стратегия. Использовать низкорадиоактивные отходы в строительных материалах. Согласно теории, цемент якобы обезвреживал радиоизотопы в блоках. Но Белоруссия обзавелась счетчиками Гейгера. Счастливой сказки про обезвреженные радиоизотопы конец, и тогда тысячи вагонов бетонных блоков отправили нам. А мы-то и подозревать не могли, что дело неладно. Ох — Ох-ох-ох, — вздохнул Чип. — Нет уж, не ох-ох-ох, — -ох", сказал Гитонос. — Они убили моего отца, когда мне было одиннадцать. И отца моего лучшего друга тоже. И в следующие годы еще сотни людей. И мы все понимали. У нас был враг с большой красной мишенью на спине, злой старший брат СССР. Мы все вместе ненавидели его, пока не наступили девяностые годы. Платформа партии Виппакирин Паби 17, в создании которой нас принимал участие после... Провозглашение независимости состояло из одной широкой и прочной планки. Пусть Советы заплатят за все, что натворили в Литве. В девяностые годы какое-то время можно было управлять страной с помощью одной только ненависти, но вскоре появились другие партии, которые тоже отдавали дань реваншизму, но включали в свои программы что-то новенькое. К концу девяностых виппакирин паби семнадцать Лишилась последнего кресла в сейме, и единственным достоянием партии осталась наполовину отремонтированная вилла. Гедонос пытался осознать новое политическое мироустройство, но ничего не получалось. Мир казался осмысленным, пока офицеры Красной Армии незаконно арестовывали диссидента, задавали вопросы, на которые он отвечал молчанием, и педантично покрывали его левую руку и бок ожогами третьей степени. Однако в суверенной стране политика утратила четкую черно-белую окраску. Скажем, даже такая простая и насущная проблема, как репарации, которых Литва добивалась от Советов, осложнялась и запутывалась. Когда припоминали, что в годы Второй мировой войны литовцы участвовали в геноциде евреев, а, с другой стороны, большинство нынешних обитателей Кремля сами в прошлом были патриотами-антисоветчиками и заслуживали репарации почти в той же степени, что и литовцы. — Что же делать теперь? — спрашивал Чипа Гиттенес, когда оккупант — это система и культура, а не вражеская армия. — Самое лучшее будущее, на какое я смею надеяться для моей родины, — это что она когда-нибудь превратится в второразрядную европейскую страну, станет как все, одним словом. Например, станет похоже на Данию с симпатичными кафешками и бутиками вдоль набережной, — подхватывал Чип. — Мы чувствовали себя настоящими литовцами, — продолжал Гиттенес. — Пока тыкали пальцем в советы и говорили, нет, мы не такие. Но твердить, нет, мы не рыночная страна, нет, мы не поддадимся глобализации вовсе не патриотично. Это просто глупо и возвращает нас в каменный век. Так что же значит сегодня быть литовцем? Какова наша позитивная программа? Каково позитивное самоопределение нашей страны?